Глава пятая. Под сухой ветлой. Догадки и гипотезы. Личная драма Серхио Ортиса и его дочери. Похищение в Марселе. Неделя в заперти. Гостеприимство кончиты. Что Сильвия скрыла от полиции? История Тортеса предстает в новом свете. Купание в ледяной воде. Максимов испытывает восторг. Человек с мешком и человек с подзорной трубой. Вверх по холму. В зарослях — Тамариска, Сражение с невидимкой. Еще один привет от покойного Хорхе. Паровая лопата. Вспышка в темноте. Гвардейцы сеньора Лопеса, прибывшие вместе с ним самим спустя полчаса после описанных ранее событий, явили запоздалое сыскное усердие. Облазили весь дом и примыкавшую к нему территорию. Но помимо найденных Максимовым предметов, наткнулись лишь на десяток отпечатков, оставленных на илистом берегу реки подошвами нескольких башмаков, как мужских, так и женских. Это подтверждало догадку, который успел прийти Алекс, пока оберегал покой девушки, назвавшейся Сильвией. Бандиты, решив, что нагрянула жандармская облава, ретировались заранее намеченным путем. Через чердак, дверь которого выходила на задний двор и не была видна со стороны фасада. Будь дом на самом деле окружен, их бы легко поймали, но что мог сделать один храбрец? Сеньор Лопес продемонстрировал сообразительность и предположил, что преступники держали на случай экстренного бегства лодку, привязанную к у берега. На ней не все и уплыли неизвестно куда. Перед отступлением они бросили в печь некие компрометирующие их документы и вознамерились застрелить свою узницу, так как тащить ее с собой показалось им обременительным. Но удача сопутствовала ей, выстрел прошелся мимо, пуля, оцарапав нежное ушко, угодила в пристенок, и девушка осталась жива. Врач, освидетельствовавший ее, заверил, что все пустяки, серьезных телесных повреждений нет, а душевное потрясение пройдет само собой. С нее спилили кандалы и отправили на день-другой под медицинское наблюдение в лазарет. Там она окончательно очнулась, но была еще слишком слаба. Анита, едва прознав о случившемся, не применула побывать в доме, где разыгралась драма. Не доверяя жандармам, сама все облазила, заглянула и на чердак, и в печь, пламя, в которой к тому времени уже потухло. Исключительный интерес у нее вызвала бумажка, выхваченная Максимовым из огненного зева. Рассмотрев ее, Анита выдвинула теорию, что здесь изображена местность с холмом и домом Хорхе. Но что означали крестики и стрелочки, покрывавшие отдельные участки бумажного листа, она понять не сумела. Максимов Досадовал на нерасторопность местных стражей порядка. Упустить опаснейшую шайку прямо из-под носа? Правда, происшествие в доме на окраине в корне изменило отношение сеньора Лопеса к кончите ее гостям. Теперь он стал серьезнее внимать их рассказам и не заговаривал более о помрачении умов. Весь наличный состав гражданской гвардии, призванный оберегать покой оранжуэтца, был направлен на прочесывание города и окрестных селений. Но нигде не нашлось ни единого следа означенной банды. И это при том, что у жандармов имелись подобные приметы всех или почти всех ее участников. Максимов высказал предположение, что командует канальями сеньора Лусия, подлинность имени которой находилась под великим сомнением. Более того, некоторые подельники называли ее «мамой», Не исключено, что они и впрямь являются ее детьми. В частности, это касалось девицы в кричащем наряде и бородача Диего, которого они это опознало послышанному Максимовым сиплому голосу. Сведения, что ни говори, важные, но в предпринятых сеньором Лопосом разыскных мероприятиях они помогали мало. Надеялись на Сильвию, ждали, когда она сможет поведать о своих злоключениях. Ждать пришлось недолго. Уже на другой день она дала согласие побеседовать с сеньором Лопесом, но присовокупила, что хочет также повидать удальца, который вырвал ее из лап безжалостных подонков. Максимов воспользовался этой просьбой и пришел в лазарет к пострадавшей вместе с жандармским начальником, добившись разрешения присутствовать при допросе. Сильвия полусидела в кровати, стыдливо запахнув на груди больничный халат. Она подарила Максимову застенчивую и очень милую улыбку, выразила ему горячую благодарность за спасение, а сеньору Лопусу сказала, что чувствует себя хорошо и готова ответить на любые вопросы. — Кто вы и как очутились в Аранхуэсе? — спросил он. — Здешних жителей я знаю, но вас никогда не видел. — Меня зовут Сильвия Ортис. Вам должно быть знакомо имя моего отца. Серхио Ортиса. Серхио Ортиса. Мм. Сеньор Лопес замялся. Признаться не припомню. Максимов также вынужден был сознаться, что в первый раз слышит это имя. Как жаль! <связывая> огорчилась Сильвия. Я думала, папу знают все. Хотя, к чему обольщаться? Он был выдающимся ученым, но работал в очень узком направлении, изучал Эль-Аргарскую культуру и историю Тартеса, написал одиннадцать монографий. — Простите, невольно перебил ее Максимов, услыхав знакомое слово. Вы сказали «Тартеса»? — Да, легендарный город в древней Иберии, который разрушили еще в эру античности. Кого это сейчас интересует? — И где живет ваш отец? — Он не живет, Он умер. Розовые губки Сильвии по-детски задрожали, чувствовалось, что она вот-вот заплачет. — Он поддерживал королистов, и его вынудили покинуть Испанию. Он перебрался во Францию, в Марсель. Там мы с ним и жили последние три года. Она вдруг раздумала плакать и посмотрела на сеньора Лопеса широко раскрытыми глазами. — Меня же не посадят в тюрьму из-за того, что мой отец был сторонником оппозиции. — Сеньорита! — сухо промолвил сеньор Лопес. Политические убеждения вашего отца — это дело его совести. Вас они нисколько не касаются. Тем более, я так понимаю, его уже нет на свете. Да, он скончался полгода назад. В Марсельском госпитале мне сказали, что у него случился апоплексический удар. Возможно, на почве какого-то потрясения. Он был очень впечатлительным». Что могло его так взволновать? Не знаю, но он говорил мне, что его преследуют страшные люди. Он никогда не уточнял, чего именно они от него хотят, но советовал мне тоже остерегаться, особенно старухи со шрамом на лице. Сеньора Лусия Норьега. Вскричал Максимов. Сеньор Лопес жестом попросил его воздержаться от проявления эмоций. И продолжил допрос. — После смерти отца вы остались одна? — Одна. В чужом городе. Без родни и почти без денег. — А ваша матушка? — Ее не стало, когда я была еще младенцем. Я ее совсем не помню. Пока длилась беседа, Максимов приглядывался к спасенной девушке. Ей было года двадцать два. Но она и в этом возрасте выглядела ребенком. Маленькая, беззащитная, хрупкая, как резная фигурка, изготовленная искусным мастером. Невозможно представить, что пережила она, лишившись родных, а затем угодив в плен к варварам. — Расскажите о вашем похищении, — потребовал сеньор Лопес, выводя закорючки в своем блокноте. — Это случилось в первых числах февраля. Мне нечем было платить за квартиру, где мы прежде жили с отцом и пришлось съехать в дешевый трактир недалеко от порта. В Марселе столько всякого сброда. Однажды я возвращалась поздно вечером с работы, я устроилась переводчицей в контору по найму матросов, среди них много испанцев, их часто берут на французские суда. — Да, я знаю. Дальше. Я шла в темноте, и на меня напали двое. Я успел разглядеть их, один был низкого роста с бородой, — На поясе у него висела Наваха, он говорил с сорванным голосом. — Диего, — уточнил Максимов. — Кажется, так его и называли. А второй — совсем мальчишка. — Чумазый и сопливый? — Я не помню. Сеньор Лопес на глазах утрачивал свое сонное состояние и все быстрее строчил в блокноте. — Дальше, сеньорита, дальше. Мне сковали руки, завязали глаза и долго куда-то везли. Я только по отдельным фразам догадалась, что мы в Испании, неподалеку от Мадрида. Я около недели провела в темноте без движения. Меня держали в проглоть, били, издевались. Это было ужасно. Что они от вас хотели? Они допытывались, где спрятаны архивы отца. Зачем они им? Жители Тортеса считались непревзойденными металлургами и ювелирами. Есть сведения, что сам царь Соломон покупал у них украшения и дорогую посуду. Но чтобы производить это, им требовалось сырье. Отец говорил, что они совершили настоящий прорыв в геологии, обнаружили на территории Пиренейского полуострова сотни богатейших месторождений меди и серебра. Но самое крупное было засекречено, так сказать, законсервировано, до будущих времен. Для Тортеса эти времена так и не наступили. Сведения были утрачены, но отец вычислил координаты. Выяснил, где находятся залежи серебра? Да, и это здесь, близ Аранхуэса. Люди, похитившие меня, хотели, чтобы я отдала им бумаги отца, в которых указано точное место. А вы? Я ничего не могла им ответить. Отец перед смертью уничтожил все свои записи. Думаю, он как раз боялся, что серебро попадет в руки недостойных. Но мне не поверили, продолжали держать в заперти, надеялись, что в конце концов я сдамся и все расскажу. Сильвия снова обратила к Максимову свой лучистый взор. — Если бы не вы, я бы не пережила вчерашний день. Услышанная глубоко тронула и взволновало Алекса. Он пожалел, что рядом нет Аниты, уж ее бы такой рассказ тоже не оставил равнодушный. «Сколько было бандалерос вы помните?» Выспрашивал сеньор Лопес, покрывая страницы блокнота рунами почище кельтских. «Я почти все время была с повязкой на глазах. Но если судить по голосам, то не менее четырех мужчин и две женщины. Хорошо помню голос старухи, гадкий такой, и голос молодой девушки, ее звали Лола». Время от времени приходил какой-то человек. Он требовал, чтобы меня развязали, но его никто не слушал. Они называли его Беготе. — Хорхе! Муж Кончиты! Еще иногда появлялся тот мальчишка. Кажется, он у них вроде связного или наблюдателя. Все это вполне согласовывалось со сведениями, имевшимися у Максимова. — Самое страшное было, когда они убили Беготе. Сильвия обхватила руками плечи, словно ей стало холодно. — Это случилось ночью. Он пришел откуда-то сердитый, напустился на них, кричал, что не позволит тронуть кони. Старуха сказала, он нам больше не нужен, мне надоели его вопли. После этого кто-то выстрелил, бегот и застонал, и я услышала, как он упал на пол. Сильвию сотрясло, она забилась в рыданиях. Сеньор Лопес захлопнул блокнот и позвал санитарку, которая принесла успокоительное. — Полагаю, допрос правильней будет отложить, — сказал Максимов жандарму полушепотом. — У нее нервический припадок. — Я уже узнал все, что мне отрябывалось. Чинно ответствовал блюститель закона, пряча блокнот в карман. — Вряд ли она добавит что-то существенное. И громче. — Благодарю вас, сеньорита! «Если возникнет необходимость в добавочных сведениях, могу ли я на вас рассчитывать?» Сильвия подняла заплаканное лицо. «Да, конечно, но я не знаю, где вы сможете меня найти. Доктор сказал, что завтра-послезавтра я должна буду покинуть больницу». «У вас есть где остановиться?» «Нет. Перед отъездом во Францию отец продал наш испанский дом, мы нуждались в деньгах, так что жилья у меня нет». Ни в Аранхуэсе, ни в Мадриде, нигде на всем свете. Это прискорбно, нахмурился сеньор Лопес. Я попрошу, чтобы вам позволили остаться в больнице еще на какое-то время, а потом надо что-то решать. Не беспокойтесь, сказал Максимов после краткого размышления. Я постараюсь устроить все в лучшем виде. Кончита радушно приняла у себя сироту едва не погубленную разбойниками, Сильвии отвели отдельную комнатку, прежде служившую библиотекой Хорхе. На слова об отсутствии средств, чтобы заплатить за постой, Кончита ответила, что скорее отрезала бы себе руку, чем взяла плату при подобных обстоятельствах. Предложила самым искренним тоном «Располагайтесь, осваивайтесь, отдыхайте» и, оставив Сильвию в ее новое опочивальне, ушла в гостиную, где Анита и Максимов устроили совещание. Анита высказала убежденность, что преступное семейство сеньоры Лусии и на сей раз ускользнет от правосудия. Никто не спорил. Максимов был поглощен другими идеями. Перед ним на столе лежал листок, который не успел сгореть в печи в логовище бандитов. «По всей видимости...» «Серебряное жила находится где-то поблизости от нашего дома», — Алекс начертил пальцем на листке воображаемую окружность. «Это все, что знали разбойники. Именно поэтому они так хотели выжить кони отсюда. Как выражаются военные, им важно было захватить стратегический плацдарм». «Где-то? Размытое понятие», — молвила Анита. «Даже если принять радиус поиска за одну версту...» то предстоит перелопатить сорок миллионов квадратных футов. Кому это под силу? И я читала, что серебряные месторождения залегают довольно глубоко. Возможно, в том и ценность этого месторождения, что оно залегает на малой глубине. Но ты права. Не имея точных данных, найти его нереально. Кончитов в технические аспекты не вдавалась. Сидела, качала головой и повторяла. «Хорхе! Хорхе!» «Зачем ему все это? Неужели он считал, что мы бедно живем?» Пискнула отворяемая дверь, в гостиную вошла Сильвия, все обернулись к ней. «Простите...» — она робко приблизилась к столу. «Вам, быть может, интересно узнать, что я рассказала тому офицеру не всю правду?» «Садитесь...» — Максимов выдвинул свободный стул. «Налить вам вина?» «Нет, спасибо...» — она села на краешек стула. Отец доверял мне, как никому другому, подробно говорил о своих открытиях, показывал карты. Да, архивы он сжег, но у меня хорошая память. — И вы можете указать, где залегает серебро? — живо спросила Анита. — Могу. Точность будет... — она запнулась. — Футов десять-двадцать. Отец ведь и сам рассчитывал, только теоретически. — Двадцать футов — это прекрасно! — воодушевился Максимов. «Куда лучше, чем верста!» «Идем к Алькальду?» — шевельнулась Кончита, вырвавшись из паутины своих горестных мыслей. «Он отправил официальное письмо в Мадрид, откуда пришлют рабочих. Если расчеты вашего батюшки подтвердятся, вы получите награду от правительства, для вас это будет очень своевременно!» Полудетская личико Сильвии неожиданно омрачилась, в изломе губ отразилось презрение. «Делать подарки Ее Величеству Изабелле? Ни за что! Из-за нее мы оказались в изгнании, из-за нее начались все наши напасти. Нет! Пусть лучше это серебро так и лежит в земле. Что же вы предлагаете? Я раскрою тайну только вам, в знак признательности, за то добро, которое вы сделали для меня, но при условии, что ни крупица этого богатства не достанется нынешнему испанскому правительству». Анита и Максимов переглянулись. У обоих промелькнула одна и та же мысль. А есть ли оно? Тортеское, серебро. Раструбишь о нем, а на поверку окажется, что все это выдумка выжившего из ума ученого. Или у бедолаги Сильвии от перенесенных страданий случилось помутнение рассудка. Попадешь в просак, а простолосишься засмеют. Разумнее согласиться на ее условия и держать язык за зубами, покуда факты не подтвердятся, а там уж время покажет, как вернее распорядиться обретенными сокровищами. — Хорошо, — сказала Анита. — Пусть будет так. Когда вы сможете указать нам точное место? Хоть сегодня. Я нарисую карту, и вы без труда определите, где нужно копать. — Вот еще один момент, — вмешался Максимов. — Добраться до серебряных запасов — это не сундук с дублонами вырыть. Тут парой лопат не обойдешься. — Как бандиты собирались решать эту проблему? Сильвия призадумалась. — Я в этом разбираюсь слабо, но слышала, как Бигот и хвастался, что у него все продумано. — Хорхе! — встрепенулась Кончита, почти не участвовавшая в диспуте. — О, да, в технике ему не было равных, но у него уже не спросишь. Анита встала из-за стола и стала ходить по комнате, принявшись вслух рассуждать. Бандиты сказали, что он им больше не нужен. Значит, Хорхе свою задачу выполнил. Чертежи сгорели в печке, но, видно, в них тоже не было надобности. — Жандармы не нашли в доме никаких приспособлений, — пожал плечами Максимов, — хотя там все перевернули вверх дном. — Стало быть, приспособления хранятся в другом месте. — Постойте! — Сильвия воздела кверху тонкий пальчик, требуя внимания. — Они как-то шептались... И я расслышала несколько слов, которые произнес Беготе. «Река у правого берега — сухая ветла. Может, это как-то связано с тем, о чем мы говорим?» «Кони, есть где-нибудь рядом на правом берегу реки сухая ветла?» — обратилась Анита к сестре. «Есть. Только это не на таха а на Хараме. Туда идти около получаса?» «Так это близко!» — загорелся Максимов. «Сходим сегодня же и проверим!» Ани-то не хотела брать с собой в экспедицию Сильвию. Девочка столько пережила, еще толком не оправилась. Ей полезней побыть дома, под заботливым присмотром. Однако та заявила, что присмотром уже сыта по горло и хочет пройтись по вольному воздуху, посмотреть на солнце и небо, от которых отвыкла за время своего соточения. При своей кажущейся субтильности Сильвия обладала сильным характером, И это не могло не понравиться Аните, ненавидевшей Слабаков. Решили идти втроем. Анита, Алекс и Сильвия. Кончита с Вероникой остались охранять дом. Максимов дал им наказ запереться и надвинуть на окна бронированные ставни. Предосторожность не лишняя с учетом того, что банда сеньоры Лусии в полном составе разгуливала на свободе и наверняка мечтала взять реванш. Тем не менее, сложно было представить, что кто-то вздумает штурмовать дом-крепость при свете дня, а вот те, кто отправлялся в поход, рисковали по-крупному. Дорога к указанному кончитой месту шла через обжитые районы. Но что мешало разбойникам произвести из засады меткий выстрел? Максимов приказал всем быть на чеку и снабдил Аниту трофейным Мортимером, который втихомолку присвоил, не уведомив сеньора Лопеса. Сам же вооружился проверенным Дрейзе. Анита часто иронизировала по поводу милитаристских замашек супруга. Но сейчас было не до смеха. Она одобрила принятые меры безопасности и всю дорогу зорко смотрела по сторонам. Маленький отряд из трех человек продвигался быстро, но с осторожностью. — За нами следят, — шепнула Анита спутником, когда выбрались за черту города. Она уже раза три заметила блик, сверкнувший на солнце. Так блестит, например, стекло подзорной трубы. Блики попеременно вспыхивали меж домов то справа, то слева, и не понять было, один это шпик, постоянно менявший позицию, или несколько. Максимов тоже приметил вспышки и ускорил шаг. Дорога скатилась к реке, жилые кварталы кончились, вокруг виднелись только заросли Тамариска и Колючего Дрока. Они-то очень надеялись, что наблюдатели не сумеют пробраться сюда незамеченными. А вот и ветла. Корявый загогулиный торчит у самого берега. Приметный ориентир, не ошибешься. Берег лежал полого, не то что злосчастный склон с кельтской пещерой. На противоположной стороне в камышах стояли две утлые рыбацкие латчонки. Четверо оборванцев сидели в них, закинув в воду удочки. Пришли... — констатировал Максимов, в недоумении огляделся. — Дальше-то что? Нигде, насколько хватало глаз, не было ни единого строения, ни норы, ни какого-либо иного укрытия, в котором Хорхе мог надежно спрятать свой технический секрет. — Да... — протянула Анита с некоторым разочарованием. — Куда же они могли это упрятать? В землю закопали и надпись написали но нет, надписи не видно, да и землю здесь, похоже, со времен древних тортестцев никто не перекапывал. — Не слышали ли вы случайно еще что-нибудь? — обратился Максимов к поникшей Сильвии. — Нам бы хоть какое-то указание, где именно искать? — Нет, — ответила та опечаленно. — Больше ничего. День выдался прохладным, и Сильвия, для которой взамен из стрепанного платья подобрали кое-что из одежды кончиты, Куталась в мериносовую шаль. Анита, побродив по берегу меж кустов, подошла к тому месту, где плавно текущие струи-харамы сонно лезали песок, и стала вглядываться в мутноватую воду. — Алекс, а ну-ка дай мне палку. — Палку? — Максимов пошарил в тамариске, выволок сучковатую корягу. — Это пойдет? — Пойдет. Анита взяла у него корягу и стала тыкать ею в толщу воды подле берега. «Там что-то есть. Лежит на дне». Максимов перепроверил и убедился, что коряга упирается в нечто плотное и упругое. «Диабло!» — ругнулся Алекс, как истинный испанец. «Чем же его достать?» «Можно попросить рыбаков. Они помогут». «Ну да. И разболтают всему городу, чем мы тут занимаемся». Они и так уже на нас глазеют. Нет, надо действовать самостоятельно. И он стал расстегивать кашемировую блузу, надетую поверх рубашки. Зрачки Сильвии расширились от изумления. — Вы собираетесь нырять? — Угадали. Если мой вид вас будет смущать, можете отвернуться. — Я не к тому. Вода ледяная. — Сударыня! — вздернул нос Максимов. — Вы когда-нибудь окунались в прорубь? — Нет, а я — да. В сравнении с зимней ладогой здешнее водится парное молоко. — Ты все-таки не усердствуй, — предупредила Анита. — Переохладишься, и никакая закалка не спасет. — У меня есть средства. Максимов отцепил от пояса флягу с бурбоном и бросил ее на песок. С ним простуда не страшна. Разоблачившись до сорочки и кальсон, он сунулся в воду. Она оказалась такой холодной что мышцы сразу свело. Но не отступать же на виду удам. Он проделал несколько энергичных гимнастических упражнений по шведской системе и, зажмурясь, полез в реку. Теперь его ничто не могло остановить. Нырнул, долго возился на дне. Анита и Сильвия видели неясные очертания, стали уже переживать, но тут над водой показалась его мокрая физиономия. Отплевываясь, он выдохнул. — Тюки! — — Штук восемь. Большие. Попробую достать один. Он нырнул снова и, пробыв под водой более минуты, вытащил на берег то, что назвал тюком. Солидный величины мешок, изготовленный из серой с матовым блеском материи, без единого признака швов. Прорезиненная ткань макинтоша. Абсолютно не промокает. Нелли, у тебя нож с собой? — Максимов, сделав глоток огненной жидкости из фляги и, не удосужившись одеться, полоснул клинком по мешку. Ткань лопнула, разъехалась, и из каучукового нутра вывалились гремя металлические детали всевозможных форм и размеров — шатуны, шестерни, поршни, подшипники. Максимов замер от восторга при виде такого изобилия. «Хромированная сталь! Противостоит коррозии!» «Я слышал об экспериментах фроде и Бертье, но не знал, что такое легирование уже применяют на практике». Лепетал он восхищенно, как ребенок, которому купили потрясающую игрушку. «Антифрикционный сплав Бэбита. Это просто волшебство!» Благодаря непромокаемой оболочке мешка детали нисколько не отсырели. Максимов перебирал их, пачкая руки в машинной смазке, и был на седьмом небе от счастья. А то вернула его к действительности. «Алекс, во-первых, оденься. Ты стоишь на студеном ветру и привлекаешь внимание господ рыбаков. А во-вторых, что это за железяки?» «Пока могу сказать только, что это составляющие сложного механического устройства. Но какого конкретно, понятия не имею». «Тогда грош цена нашей находки». «Не скажи. Надо достать остальные мешки. Когда я увижу разом все детали, я соображу, что из них можно собрать. Будь уверена!» И он опять бултыхнулся в речку. К полудню все мешки были переправлены на сушу. Максимов заледенел, тело не согревало даже обжигающая влага из фляжки. Сильвия пожертвовала своей шалью, чтобы он смог насухо вытереться, Анита внесла предложение не вскрывать мешки на берегу, а перенести их для начала в дом Кончиты, подальше от любопытных глаз. — Смотрите, — мотнула она головой в сторону рыбацких лодок. — Там уже никто не удит. Все смотрят на нас. Бесплатный театр. Мешки на воздухе оказались тяжелыми, не то что под водой. Максимов с натугой смог поднять на уровень пояса один из них. — Буду таскать поочередно. Заодно и согреюсь. — Может быть, вас проводить? — нерешительно сказала Сильвия. — Дорога небезопасна. Вы сами сказали, что кто-то за нами наблюдает. — Глупости! — обрубил расхрабрившийся после выпитого Алекс. — Организуйте мне почетный экскорт, а оставшиеся мешки потихоньку утянут. Не доверяю я этой публике. Он недобро посмотрел на рыболовов. — Ишь, зенки вылупили. Того и ждут, чтобы мы ушли. «Оставайтесь здесь и стерегите. Я скоро вернусь. А ну-ка, Нелли, поддай!» Анита полагала, что хорошо знает русский язык, но глагол «поддай» встречался ей доселе лишь в двух значениях, когда надо было подлить алкоголя в бокалы или плеснуть воды на каменку в бане. Она застыла в нерешительности, не зная, что делать. Как ни странно, Сильвия сообразила быстрее. Вцепилась ручонками, даром, что как соломинки, вниз мешка и помогла Максимову взвалить ношу на спину. «Вот и славно! Не скучайте тут! И не зевайте!» Согнувшись под тяжестью железа, он зашагал между колючек к городу. До жилых строений добрался скоро. Тело еще не чувствовало усталости, а в мозгу звучали бравурные марши. Он воображал, с каким наслаждением будет разгребать найденное, комбинировать из шестеренок и зубчатых валов затейливые сочетания, чтобы получить на выходе конструкцию, могущую решить сложнейшие технологические задачи. Сладостная, прямо-таки карамельная мечта для человека, который всю жизнь смотрел на механизмы с тем же пиететом, с каким дикарь смотрит на обсидианового идола. По мере приближения к холму, за которым стоял дом Хорхе, радужные чаяния мало-помалу угасали и сменялись тревогой и настороженностью. Пахнуло светом справа, пахнуло слева, и Максимов понял, что невидимый шпион с биноклем или зрительной трубой контролирует каждый его шаг. Поры бурбона еще не выветрились, сердце колотилось, и Алекс буквально изнывал от острой потребности изловить наглеца. Это стало бы венцом сегодняшнего дня? Найти то, что разбойники так тщательно сокрыли от чужих глаз, и на сладкое схватить кого-то из них за шиворот — это ли не заявка на победу? Настроив себя таким образом, он перебросил мешок с правого плеча на левое и запустил руку под длинную блузу, нащупал рукоятку револьвера. Противник в этот момент находился слева, таился в высокой траве, покрывавшей холм. Максимов ловко прикинулся, что не замечает слежки, изнемогая под непосильной поклажей. Дышал нарочито хрипло, поминутно останавливался, ноги согнул в коленях, вот-вот упадет на дорогу. Это должно было притупить бдительность Бандолеро, спровоцировать его на опрометчивые действия. Вслед за бликом линзы из заросшей на склоне холма можжевеловой купы показалась рука. Она сжимала телескопическую трубу, похожую на те, какими пользуются моряки. Тут бы надо было выждать, дать супостату обнаружить себя еще явственнее. Но уж очень чесались у Максимова руки. Он скинул мешок с плеча на дорогу, выдернул из-за ремня дрейзе и всадил пулю туда, где ему думалось были ноги того, кто держал трубу. — А ведь и попал! — проходимец ойкнул. Выронил свой оптический прибор и, выскочив из-за куста, стал карабкаться на вершину холма. «Стоять!» — проорал Максимов, срывая горло. «Стоять, кому сказал!» Приказ был проигнорирован напрочь. Человек в шерстяной накидке, похожей на кавказскую бурку, прижимая ладонь к раненному правому бедру, удирал, не оглядываясь. Максимов выстрелил еще дважды, целясь в ягодицы, но промахнулся. Руки после прогулки с тяжеленным мешком слушались плохо. Пустился было вдогонку, но и ноги, уставшие от ходьбы, не позволили развить должную скорость. Когда вбежал на гребень, подстреленного гаденыша уже и след простыл. Пришлось довольствоваться малым. Алекс поднял оставшуюся на поле битвы трубу. На ней значилось, что она изготовлена в городе Иена, и стояло клеймо «Карл Зейс». Оптика качественная, недешевая. Максимов сдвинул звенья трубы, превратив ее в короткий цилиндрик, сунул в мешок и продолжил путь. В то же время дежурившие на берегу Анита и Сильвия изводились от беспокойства и ничего не делания. Завели разговор, да тут же и прервали. Слова не вязались между собой. Выходила нелепица, Анита, послонявшись вдоль реки, Занялась сваленными в кучу мешками, пытаясь на ощупь определить, какого рода штукенции в них упакованы. Сильвии это показалось тоскливым, и она стала совсем по-детски забавляться, пуская по воде блинчики с помощью плоских камешков. «Плюх, плюх, плюх!» — слышала Анита, наклонившись над мешками. И вздрогнула, когда мирное плюханье разорвал громкий выстрел. Обернулась, как ужаленная. «Что это?» Сильвия стояла с столбиком, а позади нее над густыми и высокими кустами поднималось облачко порохового дыма. Они-то в один прыжок очутилась возле замешкавшейся глупышки и повалила ее на земь. Сильвия, ахнув, всплеснула руками, упала плашмя и в то же мгновение в кустах снова шарахнула. Анита среагировала молниеносно. В ее руке появился выданный Максимовым капсульный мортимер и прозвучал ответный выстрел. Пуля прошила куст, оттуда не донеслось ни звука. Анита и не рассчитывала на то, что убила или ранила врага, но надеялась, что удастся его отпугнуть. С минуту или две лежали неподвижно, вжавшись в прибрежный песок. Скосив глаза, Анита увидела, что ни лодок, ни рыбаков на реке уже нет — Любопытствующие удильщики оказались не храброго десятка и, заслышав перестрелку, предпочли смотать свои снасти. Совсем недавно, когда Максимов вытаскивал на берег мешки с железом, они то порадовалась бы отсутствию свидетелей, но теперь это ее удручало. Если бандитов в засаде много и они настроены решительно, то не окажется ни одного очевидца расправы над двумя бедными женщинами. Она, как умела, Сменила в пистолете заряд, приготовилась к отпору. Однако время шло, а из заросли никто больше не стрелял. Над травами, простиравшимися вдоль харамы, висела пасторальная безмятежность. Сильвия в него не верила, и когда Анита выразила желание подняться, ухватила ее за руку. Не вставайте, они этого и ждут. Вы не знаете, с какими опасными людьми мы столкнулись? Анита прислушалась к совету. Выждала еще немного. Лежать было знобко, выставший за зиму песок, холодил сквозь одежду. И вообще, всякому терпению приходит конец. Анита подумала, что Алекс вот-вот должен вернуться за вторым мешком. Он ни о чем не догадывается. Раскаты выстрелов были поглощены низиной и не достигли города. Пойдет открыто, нарвется на пулю. «Эй!» Анита навела дуло пистолета на кусты. Дын над которыми уже давно развеялся. — Есть там кто-нибудь? Предупреждаю. Если шевельнетесь, буду стрелять без предупреждения. Отклика не последовало. Анита приподнялась на локтях, стала пристально всматриваться в просветы между стеблями. Ничего не разглядев, продвинулась на Аршин вперед. Сильвия позади нее застонала от такого безрассудства, но останавливать не стала, ей тоже не в мочь было доле сливаться с ландшафтом. Анита помаленьку, с остановками, добралась по-пластунски до предательски затихшего Тамариска. Подобрала под себя ноги, запружинила мускулы и затем, как подброшенная, вскочила на ноги. Одновременно выпрямила руку с пистолетом, чтобы угостить порции свинца того, кто залег за кустами но никого там не увидела. Тишь все так же господствовала вокруг. Ее нарушал лишь щебет птиц, вьющихся высоко в густо-синем южном небе. Тут и Сильви отважилась отлепиться от горизонтальной поверхности. Стряхнула с себя песок, подошла к Аните, спросила наивно, хлопая ресницами, — Они убежали? Скорее уползли, иначе бы мы их заметили. В любом случае убивать нас, кажется, раздумали. Анита, не выпуская заряженного Мортимера, медленно прошлась по кругу, запустила пальцы в траву. Весь улов составили микроскопические обрывки обгоревшей бумаги, которую, возможно, использовали в качестве пыжей, а листья на кустах были усеяны черными пороховыми точками. «Противники наши стали осторожнее», — проговорила, размышляя вслух. «Следов не оставляют». «Они что-то замыслили». — уверенно сказала Сильвия. — Это была проверка. — Проверка на что? — Я не знаю. — Но они еще проявят себя. — Не сомневаюсь. — Знаете, Сильвия, вы не говорите Алексу, волноваться будет он такой, а ему еще сегодня допоздна носильщиком работать. Я потом сама ему все расскажу. Попозже. Вопреки предсказаниям Аниты, Максимов поступил проще. Он не стал курсировать между берегом Таха и домом Кончиты, а нанял за пару золотых лошадь с телега и перевез оставшиеся мешки за один раз. Месяц кривой желтой саблей врезал чернильную пелену небосвода, когда клад из речного тайника был целиком и полностью переправлен под крышу и водворен в кабинете Хорхе. А нити! Страсть как не терпелась вскрыть все привезенные мешки! и постараться понять, во что же могут сложиться находящиеся в них элементы. Но Максимов наотрез отказался работать до наступления завтрашнего дня, объявил, что у него страшно ломит спину, а нижних и верхних конечностей он вовсе не чувствует. Потом он завалился спать и пробудился через 14 часов, когда миновал полдень, и обитатели дома на куличках готовились к обеду. «Вероника...» Утолявшая тоску по родине приготовлением русских и малороссийских блюд подала к столу великолепные вареники с творогом и наваристую уху по астраханскому рецепту. Но Максимов ел мало, рассеянно. Его обуревали думы, которыми он не спешил делиться с окружающими. Анита полагала, что сразу после трапезы он примется за разбор содержимого мешков, но ошиблась, отодвинув от себя тарелку с недоеденными варениками, он полез на чердак Чем-то там гремел, заставив Кончиту настороженно поглядывать на поскрипывавший потолок, после чего спустился вниз с видом победителя, несущего отрубленную голову противника. Но вместо головы в руках у него была громоздкая конструкция, чем-то походившая на средневековую пушку. Пять лет назад Аните довелось путешествовать с мужем по азиатским степям, и там они познакомились с одним любителем, входившего тогда в моду фотоискусства. Так что понятие «фотографический аппарат» было ей не в новинку. Но такого странного агрегата, который продемонстрировал ей Алекс, она еще не видела. На круглой подставке возвышалась медная нога, а к ее верхней части крепился цилиндр. Он с одного конца, снабженного круглым регулятором, чуть суживался, а к другому был привинчен конус с выпуклым стеклянным глазком. Новейшая фотокамера, отрекомендовал находку Максимов. Немецкая сборка, светосильный объектив, пецваля, кадровое окно диаметром в дюйм. Я наткнулся на нее еще в первый день, когда осматривал дом. Хорха купил ее прошлым летом, пояснила кончито тусклым голосом. Говорил, что это изобретение какого-то англичанина, который не стал его патентовать. Если я правильно понимаю, преимущество этого фотоаппарата в том, что время выдержки составляет меньше секунды, огромный прогресс по сравнению с предыдущими образцами. Это позволяет фиксировать изображение практически моментально. И какое изображение ты хочешь зафиксировать? Полюбопытствовала Анита. Тут Максимов в красках расписал ей вчерашнюю неудачную погоню. «Это, безусловно, кто-то из милой компании сеньоры Лусии. Они следят за нами и за нашим домом. Вот я и хочу запечатлеть их для истории и более всего для господина Лопеса. Согласись, точный снимок много лучше словесных описаний. Благодаря новым технологиям фотоотпечатки можно размножить в неограниченном количестве и развесить по всему городу. — Не уверена, что это поможет изобличить наших преследователей, но мысль неплоха, однако вряд ли они согласятся тебе позировать. — На их любезность я не рассчитываю. У меня другой план. Он установил камеру в саду, перед фасадом дома укрыл на случай дождя куском непромокаемой ткани, отрезанной от одного из мешков, и замаскировал листьями так, что ее почти невозможно было заметить непосвященному. Затем произвел манипуляции с электрическими проводами, подведя их к ограде и проложив в траве. «Теперь», — разъяснял он о Нити и остальным домочадцам суть своего метода, — «если кто-то надумает пролезть на нашу территорию, он неминуемо заденет провод, который пошлет сигнал к затвору камеры. Я оборудовал ее спусковым механизмом, реагирующим на электрический импульс. Щелчок!» и непрошенный гость запечатлен на стеклянном негативе, с которого я впоследствии сделаю качественные позитивы. Оборудование и химикаты для проявки в наличии. Хорхе, как я погляжу, был запаслив. — Оригинально, — одобрила Анита. — Если бы не досадная мелочь. Днем через ограду никто не полезет. Они же не остолопы, а ночью в темноте твой аппарат окажется бессилен. — Нелли, — обиделся Максимов. За кого ты меня держишь? Я все продумал. Камера оснащена вспыхивающим устройством Тальбота. К ней подсоединена лейденская банка. Она не только питает провода, которые я проложил в саду, но и при срабатывании затвора дает яркий, искровой разряд. Его хватит, чтобы осветить фигуру человека на расстоянии пяти-семи шагов, а больше нам и не надо. Завершив приготовление к фотоохоте, которая обещала стать увлекательной, Максимов обратился таки к мешкам, выловленным накануне из реки. Он выпотрошил их и собрал все детали в единую груду, заполнившую собой всю гостиную. Кончита, Сильвия и даже Вероника взирали на нее с почтением, но ровным счетом ничего не понимали. Зато Анита сразу обратила взгляд на прочные цепи, стальные штанги и, главное, на глубокий ковш, С зубьями. Где-то я такое уже видела в России, когда строили железную дорогу между Москвой и Петербургом, напомнил Максимов, это американская крановая лопата для выемки грунта. В оригинале паровой привод позволяет развивать мощность до 15 лошадиных сил и выгребать до 40 кубических метров земли в час. Но здесь мы имеем дело с уменьшенной копией, так что и мощность будет ниже, но все равно. Она заменит нам с десяток землекопов и сэкономит бездну времени. Сможешь ты ее собрать? Два-три дня, и все будет готово. Знать бы еще, в каком направлении копать. — Я нарисовала карту, — сказала на это Сильвия. — Вот она. Все склонились над листом плотной уотмановской бумаги. Схема, набросанная Сильвией, отличалась простотой и четкостью и не требовала подробных пояснений. — Вот наш дом, вот холм, а вот тут, надо полагать, залегает серебро? — Анита прочертила острым ногтем тонкую линию. — Именно так, — подтвердила Сильвия. — Придется подрываться под холм, — сдвинул брови Максимов, изучая карту. — Да, без техники не обойтись. Понятно, для чего Хорхе понадобился этот агрегат. — Хорхе ничего мне об этом не говорил, — молвила Кончита. Детали для паровой лопаты он собирал уже после того, как его сочли погибшим. Технической литературой его снабжала рыжая девица, она обрала книги в библиотеке. А вот рыть ход к серебру безопаснее было не сверху вниз, не с открытого места, а откуда-нибудь из углубления, где можно было не опасаться чужих глаз. — Из подвала! — воскликнула Анита. — В этом доме просторный и глубокий подвал! — Если копать оттуда в нужном направлении, то можно незаметно для посторонних докопаться до жилы. — Удобнейший способ! — она повернула голову к Кончите. — Потому и требовалось выжить тебя отсюда. Хорхе не мог втихомолку от жены смонтировать такую сложную машину, и ты все равно услышала бы шум парового двигателя сквозь пол. — Хорхе! — Кончито сокрушенно воздела руки, являя желание впасть по старой памяти в безутешность. — Все не могу поверить, что он польстился на это серебро, обманывал меня. Он никогда не был корыстным. — Деньги — чертовски коварная вещь, — тоном философа заметил Максимов. — Ты можешь считать себя неподвластным алочности. — Но однажды, когда вдали замаячат сверкающие горы, которые затмят своими пагубными крылами твой разум, тогда... — Впервые слышу, чтобы у гор были крылья, да еще и пагубные, — прервала его Анита. — Алекс, образное мышление у тебя хромает, поэтому давай ты не будешь строить из себя поэта и займешься тем, к чему призван. — То есть тем, чего вы давно от меня ждете? — подавив обиду, он поднялся. Так и быть, перехожу от поэзии к презренной хромированной прозе. Перед тем, однако, как начать собирать из разрозненных частей землекопательную машину, он возжелал осмотреть подвал. Там у Кончиты хранились три бочки с вином, садовый инвентарь, сушеные травы для лечения различных болезней и кое-какое старье, которое она после смерти Хорхе не решалась выкинуть. Максимов заглядывал сюда один раз и не счел это место достойным внимания, но теперь оно представляло интерес как площадка для начала геологических работ. Подвал, как и все другие помещения в доме на куличках, был оборудован основательно, с применением новейших разработок. Продуманная система дренажа вместе с вентиляционной сетью, созданной на основе теоретических разработок Эйлера и Шабанесса, позволяло компактному подземному отсеку оставаться всегда сухим и хорошо проветриваемым. Продукты и вещи, хранимые в нем, не гнили и не плесневели. Максимов, в сопровождении Аниты, несший осветительную горелку, спустился по каменным ступеням и подошел к той стене, откуда, если верить карте Сильвии, следовало начинать прокладку подземной галереи к серебряным запасам. Стена была облицована керамической плиткой «Асульехо», которая была распространена в Португалии, где ее чаще именуют «азулежу» — изразцы, покрытые веселой голубой глазурью. — Посвети мне, Нелли! Колеблющийся свет горелки рассыпался по гладкой эмали, растекся бирюзовыми волнами. — Смотри! — Анита показала на процарапанные чем-то острым бороздки на некоторых плитках. — Да, я тоже заметил. В каземате с низким сводом голос Максимова прозвучал глухо. «Кто-то делал засечки!» «Конечно же не кони. Это рисовал Хорхе. Вон и чертилку на крыше бочки оставил». «Намечал контуры будущего прохода. И это совпадает с картой Сильвии. На других стенах пометок нет?» «Ты займешься, наконец, машиной?» «Займусь. Я перенесу все детали сюда, здесь и буду собирать». «В противном случае придется ломать пол и нанимать грузчиков, чтобы спустить сюда эту махину». Максимов, охваченный пылом кладоискателя, в тот же день оборудовал в подвале мастерскую, устроил там газовое освещение, убрал мешавшие бочки, разложил инструменты, и работа закипела. Механические землеройки того времени передвигались по рельсам, но экземпляр, который сконструировал Хорхе, в направляющих не нуждался — поскольку был не так велик и громоздок. Максимов в первый же вечер смонтировал поставленную на четыре стальных обода платформу и принялся возводить на ней паровой двигатель. Детали, заготовленные Хорхе, оказались выточенными настолько ювелирно, что их не требовалось подгонять и подтачивать, они соединялись одна за другой, как будто по волшебству. Работа спорилась Она была в удовольствии, и Максимов с сожалением оторвался от нее, когда Анита позвала на ужин. Наскоро проживав приготовленную Вероникой кулебяку, он снова нырнул в подвал и стучал, гремел и скрежетал до полуночи, пока Анита не напомнила ему, что пора спать. С неохотой отложив работу до завтра, он вымылся теплой водой, нагретой на газу, и прошествовал в спальню, где Анита уже готовилась ко сну. С появлением в доме Сильвии Вероника была переселена к ней в библиотеку, и отныне супруги могли наслаждаться обществом друг друга. Анита еще не ложилась, читала под ночником книгу. Максимов подошел к окну, чтобы надвинуть бронированные заслонки, как он, после памятного обстрела, делал всегда перед отходом ко сну. Но в этот миг в законной мгле вспыхнул сноб ярчайших искр, и послышался звук шагов убегающего человека. «Опять они!» — крикнул Максимов и схватил с прикроватного столика револьвер. Анита бросила книгу. «Алекс, ты куда? Тебя застрелят!» Но Максимов уже мчался к выходу. Анита вооружилась доверенным ей мортимером и поспешила за мужем. Толкаясь, они распахнули двери и выскочили за порог. Максимов повернул вентиль на ближайшем крыльцу столбе, и двор озарило сияние газового фонаря. «Ушли!» — проговорила Анита, — приглядываясь к измятой лужайке. — Траву истоптали, калитку вышибли. — Пускай. Наш немецкий друг их, кажется, здорово напугал. Максимов приподнял маскировку и любовно погладил полированный бок фотографического аппарата. — И теперь у нас будет, что предъявить сеньору Лопесу.